Глава седьмая. Изъяги в нечисть. Метла тащила меня над лесом еще минут пятнадцать. К тому времени у меня занемели не только ноги руки, но казалось даже волосы на голове, не говоря уже про мозги. А проклятая шаль, которую я потерять почему-то не сподобилась, загибала гудящую спину дугой, скручивая меня в подобие хрипло матерящегося бублика. К тому моменту, как проклятый веник все же начал снижаться, от прилива крови к голове у меня уже в глазах потемнело, а мысли и вовсе завязли одна в другой. Впрочем, это было только к лучшему. Потому что, заметив, что до вожделенной земли осталось всего метра два, я поспешно попыталась освободить помилу от своего присутствия. Если бы не занемевшая в конец руки, отказавшиеся мне подчиняться, тут бы Василесе Гороховой конец пришел. Подо мной зияли темные пятна бочагов и ярко-зеленые болотные кочки. Но все когда-нибудь заканчивается. Закончился и мой бредовый полет. Я банально зацепилась сарафаном за какой-то куст, потом еще за один, и в конце концов между намертво сплетенными руками попалась большая коряга. Она-то издернула меня с метлы. Основательно приложив прутьями по физиономии, свой наравный веник плавно спланировал на траву на расстоянии вытянутой руки. Увы, на то, чтобы подняться на ноги, мне потребовалось время. Много времени и еще больше матюгов Правда, материлась я тихонько и скромно. Вокруг возвышались темные стволы узловатых деревьев, за ними все тонуло в зеленоватом полумраке, и увидеть на этом фоне горящие глаза хищников, привлеченных моими искренними высказываниями, совсем мне не улыбалось. Моё затекшее тело спасло заодно от безвременной кончины и проклятый видник. Подозреваю, что если бы мне удалось добраться до него сразу, то даже соображение, что он собственность настоящей ведьмы, меня бы не остановило. А так, к тому моменту, как я снова смогла шевелиться, Основной запал уже прошел. Первым делом я избавилась от давящей на плечи волшебной шали, а за ней и от носа. Физиономия вроде не болела, так что я понадеялась, что основной удар колючими прутьями пришелся как раз на эту выдающуюся, но, к счастью, съемную часть моей многострадальной тушки. Приисполнившись благодарности к крючковатому наморднику, я не зашвырнула его в кусты, как хотелось, а аккуратно завязала в шаль, которую прилазила вместо пояса. Слава богу, в таком виде она весила именно столько, сколько ей было положено. То есть практически ничего. Расправившись с самым насущным, я подняла метлу и огляделась. Как возвращаться в избушку на курьих ножках, я не знала. Да вряд ли полянка была где-то далеко. Не так уж долго и быстро я летела. Но в какой стороне она находится, я не представляла. По Помело доверия не внушало, летать мне не понравилось. Мало ли, вдруг снова не так поймет мое указание и доставит туда, куда ворон костей не заносил. Можно было, конечно, воспользоваться щучьим подарком и применить на себя роль Емеля, но печки в обозримом пространстве не наблюдалось, а как по-другому колдовство может доставить мою тушку по назначению, проверять не хотелось. Тем более, что воображение одно за другой подкидывалось совсем уж дикие версии. И тут я услышала конское ржание. Лошади делать в густом темном лесу совершенно нечего. Обрадовалась я. Значит, ее притащили сюда люди. Как там было у классика? Отец, слышь, рубит, а я отвожу? На всякий случай я поудобнее перехватила метлу и осторожно пошла на звук. Во что, палка толстая, увесистая? Как знать, кто там ржет и что рубит? За деревьями открылась поляна. На краю журчал небольшой ручеек, а рядом, низко опустив голову, переступал копытами здоровенный конь. Доброго дня, красная Из леса с большой охапкой сухих сучьев Вышел высокий, широкоплечий мужчина. «И тебе не хворать!» кивнула я, на всякий случай отступив чуть назад. «Заблудилась?» «Гуляю!» сдернуланос нос я. «Не говорит же, что действительно заблудилась. Еще заведет черт знает куда. Я в свое время успела помотаться по городам и весям нашей необъятной родины. И одно знала точно. Скажи таксисту, что не представляешь, где находишься, и экскурсия по городу обеспечена. Прогулка зигзагами по лесу мне была без надобности, А потому я в последнюю секунду решила попросту увязаться за мужиком в отдалении. На отшельника он не похож, значит, точно к людям идет. — Далековато от родного дома гуляешь, — покачал головой мужчина. — Я последнюю деревню почитай третий день, как миновал. Или тут какая заимка охотничья имеется? — Не знаю, — буркнула я. Мужик подошел ближе. Я вдруг сообразила, что он мало того, что на две головы выше меня, так еще и шире в полтора раза. а на каждое его плечо можно было бы свободно посадить по Василисе Гороховой. И что-то мне подсказывало, что веса путешественник и не заметил бы. «Да ты не бойся!» — открыто улыбнулся он. «Я не обижу! Чай не тать лесной! Подходи! Накормлю, а потом пойдем дальше каждой своей дорогой!» Еще с минуту назад я жалела, что вообще показалось этому гиганту на глаза, а тут вдруг обиделась. Даже помочь не предложил скотина. «А почему это каждый своей?» вздернула Брофье. «А может, нам в одну сторону?» «Туда, куда я иду, тебе точно не надобно!» Покачал головой он, ловко складывая сучья шалашиком и начал стучать камешком о железную палку, выбивая искры. «А ты за меня не решай!» «Так я и не решаю!» Примирительно поднял ладони он, ненадолго прекратив свое занятие. «Только иду я к бабе-йге!» Он сдвинул брови, то ли рассчитывая меня напугать, то ли, что более вероятно, сам недовольный целью своего путешествия. В моей голове зашевелились смутные подозрения. — Вот тебе не сезон. Прям аншлаг какой-то. — На Иванушку дурачка не похож, на Аленушку тем более. И что ж ты тогда у бабы еги потерял? — Что потерял, то обратно верну, — хмуро отозвался он. — Тебе-то что, девица? — А я, может, помочь хочу, — фыркнула я. Он приподнял одну бровь, смерил меня красноречивым взглядом от растрепавшейся куцы косы до босых ног, выглядывающих из-под мятого сарафана. — Помочь? Мне? — усмехнулся он. «Да как ты поможешь, пиголица?» «А это посмотрим!» Я уперла кулак в бедро и посмотрела на груду сухих веток. От нее шел едва заметный дымок. Какая-то искра все же попала на сухие травинки, но разгораться в пламя явно не желала. «Пиголица?» Про себя ухмыльнулась я. «Сейчас узнаешь, что за пиголица!» И прицельно плюнула в будущий костерок. Едва занявшийся огонек, зашипел и потух. Мужчина удивленно посмотрел на сучья, потом перевел взгляд на меня. — Ну, спасибо за помощь, нечисть лесная. «Нечисть — Нечисть? — опешила я. С одной стороны, уши горели от стыда, я же и правда, помочь хотела. Кто ж знал, что зажигательная сила у моих плевков — явление непостоянное? С другой, нечисть у меня даже бывший муж не обзывал. — Не серчай, не признал сразу. А только зря ты наказываешь. Ни одного живого деревца я не поранил. У меня и аппарата нет, только сушнек собрал. — А, тогда ладно, — протянула я, не зная, что еще сказать. — Присядь, хлеб-соль откушай, — предложил мужчина, снова принимаясь, колотить по железке. — А коли подождешь, так и каша поспеет. — Ладно, — согласилась я, мгновенно вспомнив, что и с хлебом, и с кашей, и вообще с едой отношения у меня в последнее время не складываются совершенно. — Подожду. Он кивнул и занялся костром. Мы сидели молча. Я наблюдала за ловкими движениями незнакомца из-под опущенных ресниц. Он же хоть и бросал на меня порой любопытные взгляды, но спрашивать больше ни о чем не спешил. Минут через сорок по поляне поплыл несравненный аромат вареной гречки, каких-то трав и копченого мяса. Я сглотнула набежавшую слюну и постаралась сосредоточиться на чем-нибудь другом. Пока каша доходила, мужчина выстрогал из толстого сука грубую ложку и развернул на пеньке белую тряпицу с ломтями серого хлеба. Из седельной сумки он достал несколько луковиц и, разрубив их на несколько частей большим ножом, положил рядом с хлебом. Туда же, куда с большим пиететом выдворилась маленькая, похоже, берестяная коробочка с крупной серой солью. Пока я рассматривала странную упаковку, мужчина принес котелок с ароматным паром и, поставив его между нами, вручил мне свежевырезанную ложку. «Не побрезгуй, нечисть лесная!» Я не стала выделываться и почти одновременно запустила зубы в мекиш хлеба, а ложку в кашу. «С каких это пор лесную нечисть кашей угощает?» Мимоходом поинтересовалась я, когда первый голод был утолен. — Так ты на меня не нападала, чтобы нам с тобой ратоваться? Пожал плечами он, смачно хрустнув луковицей. — Я вашего племени навидал сушь. С кем вы из одного котла едите, тому не пакостите. Вот ты. Костерок мой не трогаешь, гнос от поляны отогнала. Да и говоришь по-доброму. Значит, угодил я тебе. Я чуть не подавилась куском. — Так вот от чего он такой гостеприимный. Это я удачно заничить сошла. Только как теперь выйти? Мне же назад на поляну с избушкой надо, а не гордо раствориться среди деревьев, как наверняка поступила бы настоящая нечисть. — А может, это потому, что я не нечисть? — закинула пробный шар я. — А кто ж тогда? — усмехнулся в густые усы он. — Только про гуляния не рассказывай, тут люди отродясь не селятся, место колдовское заветное. — Так и я не поселилась же, — фыркнула в ответ. — Просто иду, по своим делам, метлу вот несу. — Еще скажи, что самой бабе-иге ее несешь, — рассмеялся он. Смех у так и оставшегося для меня безымянным мужчины оказался мягким, чуть раскатистым и очень добрым. Я машинально бросила в его сторону заинтересованный взгляд. Всегда любила мужчин, которые умеют так по-доброму смеяться. Сразу хотелось верить, что они и в жизни добрые. Не смотри так, нечесть Тут же посерьезнил он. Я, может, тебе и глянулся, али просто позабавиться хочешь? А только я за тобой не пойду и не зови. Дело у меня к Яге важное, затем и сюда пришел. И от своего не оступлюсь. «Хотя...» – мужчина пристально посмотрел на меня и как-то даже весь подобрался. «Ну что еще?» – проворчала я, сообразив, что убеждать его в чем-то – пустая трата времени. Меня уже записали в отряд нечисти. Семейство лесные, вид обыкновенное. «А не Галя тебя послала, лесовичка?» – прищурился он. «С пути меня сбить, стежки дорожки перевязать, перепутать, как у вашего племени заведено? Может, тут и болото где имеется? А, он там за деревьями». махнула рукой я, и только потом сообразила, что именно ляпнула. И то лишь потому, что незнакомец мгновенно помрачнел, подобрался, сжимая в руке большой тесак, которым только что резал лук. «Продам язык. Недорого», подумала я, судорожно пытаясь казаться невозмутимой.